Глава 4. На занятиях Хроиз выглядел на редкость рассеянным. Отвечал не в попад, а когда учитель поинтересовался, хорошо ли он себя чувствует, неожиданно признался, что приболел. После чего был отправлен в кабинет к школьному врачу. Филона пообещала присмотреть за больным, и не дожидаясь разрешения от учителя, выскочила следом, но около двери никого не увидела. Заглянула за повороты в разные коридоры, но Ройса обнаружила чисто случайно, когда он на миг показался из-за двери пустого класса. Там же оказался и директор, который что-то высказывал ему. Заметив девушку, он сердито кивнул Ройсу и ушел. Она вопроси Филоны: Ровис отвечать категорически отказался. И вернулся в класс, сообщив, что ничего серьезного у него нет и что ему стало лучше. После занятий он настолько явно пытался избавиться от Филоны, что это заметили все. Даже до откровенной грубости дошел, Чуть ли не криком пытался заставить ее отвязаться после чего выскочил из лица и помчался в сторону выхода, заставляя всех встречных торопливо уступать ему дорогу, провожаемый обиженным взглядом девушки. "Хам, нахал", жаловалась Филона всем, кто хотел ее слушать. "И идиот", бурчала она. Когда основная толпа народа схлынула, она вдруг хмыкнула: "От меня ещё никто" и не уходил. Ройс на ходу что-то эмоционально объясняя Милисе и Турино, облетел в их тайное убежище и застыл с открытым ртом. В их домике удобно расположилась Филона, с чашкой чая в руке, которой она медленно прихлебывала, закусывая булочками. А На столе стоял чайник, под которым горел небольшой огонек, поддерживая воду в горячем состоянии. Присаживайтесь, важно махнула она рукой. Угощайтесь, чувствуйте себя как дома. Вид ошерешенного ройса доставил филония истинное наслаждение. Рядом с ним застели торен и мелисса, с одинаковым выражением на лицах. Что ты тут делаешь? Он нашёл в себе силы поинтересоваться Торон. вас жду", объяснила девушка, подливая себе чая. "Вы же вчера сами говорили, что собираетесь после школы встретиться. Я попросила слуг доставить сюда все необходимое". Доройсон не сразу дошло, что сказала Филона, но когда дошло, ты Ты рассказала о нашем месте кому-то? Ну да? А что? Нельзя было, удивилась девушка. А как бы нам все это принесли? она указала на накрытый стол. Эмилиса вовремя зажала Ройсу рот и вытащила из домика. Торрен проследил за ними, плюхнулся на стул и обреченно махнул рукой. Вот как чувствовал, пробормотал он. Да что такое? еще больше удивилась девушка. Торрен промолчал, взял приготовленную чашку, налил себе чай и начал пить, закусывая баранкой, которую макал в варенье. Вернулись Милисса и Ройс. Последний сверкал в сторону Филоны яростным взглядом. Она все же молчал. Похоже, он пообещал ничего не говорить Филоне, и теперь держал слово буквально. Он ее вообще не замечал. Впрочем, ее это ничуть не огорчало, даже когда он игнорировал ее прямые вопросы. В общем, так, начал он, не глядя на Филона. От чая и угощения он также отказался, сердито косясь на друзей которые наслаждались угощением. Сегодня, когда меня выставили с уроков, я заглянул в кабинет директора. К несчастью, он появился не очень вовремя, и я не успел оглядеться. К счастью, он поверил, что я зашел уточнить у него кое-какие вопросы. "Зачем?" перебила его Мелиса. Меня заинтересовало, что там увидел профессор Кардегайл, Ты еще не оставил эту глупость? Думаешь, директор замешан в убийствах? Замешан или нет, не знаю. Но если есть возможность убедиться, лучше это сделать. Предлагаю сегодня ночью осмотреть кабинет директора. С ума сошел?» Вежливо поинтересовалась Мелисса. Не хотите? Так и скажите. Вдруг ни с того не сего...» Разозлился Ройс. Я один пойду. Эй, полегче, осадил его Торн. С каких пор ты начал сомневаться в нас? Но я тоже не вижу смысла в этом походе. Однако, я с тобой, как обычно. Вот и хорошо. Встречаемся сегодня в десять вечера у Черного Хода. Я с вами. Ройс все же обратил внимание на Филон. "Нет." Девушка встала, потянулась и зевнула. "Кажется, господин директор еще не ушел. Он просил сообщить ему, если вы что-то задумаете." Ройс быстро встал и резко ударил по косяку, перегораживая рукой выход. Филона моргнула и опасливо покосилась на юношу. "Ладно," прошипел он. "Ты идешь с нами?" но если ты...» вот и договорились. Заходите за мной в восемь, я вас с родителями познакомлю. Папа давно просил привезти в дом моих друзей. А? -а, -а, -а, -а. Ройс растерялся от такого приглашения. «От меня и поедем в лицей, пояснила Филона. А если вы в 8 у меня не появитесь, То как раз будет время сообщить директору. Девушка поднырнула под рукой и неторопливо скрылась из вида, оставив всех с открытыми ртами. "Я правильно понял?" откашлялся Торн. "Нас сейчас шантажировали?" "Кажется, да," оторопело кивнула Милисса. "Разбудите меня. Вот стерва." Ройс не сдержался, но тут же извинился, покосившись на милисо. Потом заехал кулаком по опорному столбу домика, зашипел от боли и выскочил на улицу, размахивая рукой. К удивлению всех, Вилона еще не уехала. Она стояла недалеко от выезда из парка рядом с новым охранником, который склонившись, что-то слушал поклонился и зашагал в сторону лицея что-то бубня себе под нос заметив троицу он нахмурился покачал головой и прошел мимо рыс обернулся но охранник даже не замедлил шага как шел, так и шел. всякие тут будут учить как мне правильно нести охрану Донеслось до них хм Как же без нее спокойно было, буркнул Ройс. Я уже даже этого недотёпу жалею. Кстати, да, напомнил Торн. Как мы мимо этого охранника пробираться будем? Ройс махнул рукой. Да ладно вам. Уж мимо этого мы всяко пройдем. — Из него, охранник, лучше скажите, мы действительно пойдем в гости к этой А у нас есть выход? Поинтересовалась Мелисса. А если мы хотим сегодня вечером осмотреть кабинет директора, то придется». Хорошо, вздохнул Ройс. Тогда по домам. Вечером встречаемся у дома этой. В общем, встречаемся. Торрен, постарайся узнать у брата содержимое доклада, который он отправит призванный. Посмотри мусорные кардины. А наверняка туда отправит все черновики. Ты сам-то куда? остановил друга Торрен. Хочу еще кое-что выяснить. Поговорю с отцом по поводу призванной, постараюсь убедить его разрешить мне попросить ее о помощи. Торрен только вздохнул. «Допустим, попросишь, Все равно она быстрее не приплывет. может, посоветуют что. Ну, не знаю, я уже что делать? Мы и так время теряем. Успокойся, Ройс вздрогнул, взял себя в руки. Все, разбежались, а то действительно уже на друзей бросаются из-за этой дуры. Вот, довела. Ты несправедлив, покачала головой Милиса. Мне кажется, она просто за тобой бегает. Что вот уж счастье какое привалило. можешь передать ей, что пустоголовые идиотки, у которых на уме одна мода, меня не интересуют? А я тут причём удивилась Мелисе? Сам передавай. Ройс махнул рукой и быстро зашагал к выходу. К дому Филоны вся троица прибыла почти одновременно. Ройс выглядел крайне мрачным, отпугивая своим видом даже комаров. Торрен сохранял философское спокойствие, одна только Милиса выглядела заинтересованной. Их встретил важный слуга в шикарной ливреи. — "Госпожа ожидает вас в розовой гостиной", сообщил он. От такой встречи все трое слегка даже растерялись. Остров второй Малигатской республики был что-то типа перевалочного пункта, где никогда не существовало настоящей древней аристократии. Да и что им тут делать? Никаких развлечений, сплошная работа. даже нобелей не очень много, три семьи. Богатые люди, которые могли себе позволить приобрести набиллитет, на острове имелись. Только им такого счастья и даром не было нужно. Никто ни в какие политические игры втреве не хотел, а других дел по горло. Аристократы королевства и империи сюда тоже не заглядывали. Потому нравы на острове царили весьма далекие от чопорности нобелей центральных островов республики. А В этом плане семейство Филоны выделялась здесь, как белая ворона. А важные слуги в ливреях, непререкаемый этикет. Отец Филоны встретил троих друзей у лестницы. Господа, рад, что моя дочь приобрела друзей? Господин Риордан, ваш отец, насколько я знаю, член магистрата острова. А ваш, госпожа Милиса Тиран, один из богатейших людей острова. Я бы хотел с ними познакомиться поближе. Торрен Элеройс, насколько я помню, ваш брат, подающий надежды маг, который, возможно, скоро займет место в совете магов, а отец, командующий гарнизоном острова. Вот вроде только факты констатировал, но все трое почувствовали себя крайне неуютно, словно не с ними говорят, а с их родителями. И пригласили их исключительно из-за их положения. На лестнице показалась крайне недовольная Филона. Она что-то прошептала отцу, отчего тот слегка растерялся. Она тут же взял себя в руки. Ладно, проходите. Доченька, проводи их. Эмилия чуть нахмурилась в голосе отца Филона ей послышалась фальшь. вроде как не так уж и хорошо он к дочери относится как пытается показать на публике. Филона развернулась и снова поднялась на второй этаж. Слуга вежливо поклонялся, приглашая гостей следовать за ним. Отец Филона каким-то образом успел незаметно удалиться. Гости, слегка шокированные такой встречей, отправились за слугой. эти аристократы чокнутые", прошептал Торан. — В морягати все такие". Откуда я знаю? отозвался Ройск. Тихо, а то слуга услышит. Слуга то ли обладал плохим слухом, то ли делал вид, что не слышит разговоры, по крайней мере, он никак не отреагировал на шёпот. Розовые гостиные, правда? оказалась розовой, то есть совсем. Розовый драп, которым были затянуты стены, розовые занавески на окнах Розовые подушки на креслах, розовые украшения на стенах, розовые элипнина, только оттенки у розового цвета разные. Все вместе производило ужасное впечатление кукольного домика, забавно. Оно находиться долго очень неуютно. Сама Филона также надела розовое платье и подвязала волосы розовым бантом. Ройс торопливо отвернулся, чтобы выражением лица не выдать чувства, и стал изучать стол, на котором к собственному удивлению обнаружил книгу профессора Кардегайла с закладкой где-то в середине. Филона заметила его взгляд и торопливо убрала книгу на каминную полку. "Очень интересно пишет", заметила она. «Оказывается, козыри можно самому выдумывать и составлять, а ритуалы вообще целая наука. Ты хоть что-то поняла в ней? Конечно, возмущенно заявила девушка. Если все сделать правильно, то получится бах, а если неправильно, то пшик. Эмилисса прыснула, но тут же взяла себя в руки. Филона обиженно посмотрела на девушку, но сказать ничего не успела. Слуга вкатил в комнату столик с булочками и чаем. "Видели?" поинтересовалась Филона. "Последняя мода в Морегате, говорят, такие тележки призванные придумала". все таки она не совсем пропащая». В этот момент запищал вызов связи. Филона неторопливо достала пластинку есть специального кармашка на платье. Слушаю, Розен. Такие пластины вызова устроены так, что слышать человека на той стороне мог только тот, кто держал пластину в руке. Потому ответов таинственного Розена ребята не слышали. Вот как? И сколько? Понятно. Покупай, Розен, и возвращайся скорее. Филона убрала пластинку и пояснила гостям: "Слуга, я ему велела купить такую же ткань, как ту, из которой у профессора Кардегайла был шит плащ. Будет добра, избавив нас от своих лекций по моде", хмуро отозвался Ройс. Филона пожала плечами и приглашающе махнула на кресло: "Садитесь, угощайтесь. До нашей поездки еще долго" тебя отец отпустит?» отпустит, весело поинтересовался Торрен, усаживая за стол, на который слуга выложил привезенный чай с угощениями. «В и до вечера. Отпустят без тени сомнения, отозвалась Филона. Он мне доверяет. А уж когда я ему скажу, что собираюсь найти убийцу, он еще и гордиться будет. Не надо это выговаривать. Поспешно вмешался Розь. Как хотите, может, поговорим? Хотите, я расскажу про Маригат. Там такой салон у госпожи Клонье. Гости обреченно переглянулись. Вынос мозга длился около получаса. За это время ребята узнали о последней моде в столице, о новых тканях, о том, как правильно сшивать шелк и ситец. При этом Филона словно и не замечала тоски во взглядах ребят, оживленно пересказывая сплетни салона госпожи Клонья. Она вдруг затихла и глянула на ребят. "О чего я все о себе и о себе? Это крайне невежливо, мама точно была бы недовольна. Расскажите что-нибудь о себе, пожалуйста". Милиса чуть из кресла не выпрыгнула от предложения. Конечно, торопливо заговорила она, словно боясь, что хозяйка снова начнет пересказывать никому не сплетни. Вы давно знакомы? О, чуть ли не с рождения, наши семьи дружат уже давно. Как интересно, Милиса. А вас в лицее ходят ужасные слухи. Говорят, вы чуть лицей не спалили. «Вранье!» не выдержал навета Торан. Подумаешь, устроили дымовуху. Старшеклассники сами виноваты, и нечего было милицу доставать. В общем, даже сами не заметив, все разговорились, вспоминая свои проделки. Филона словно не слушала, но кивала в нужных местах, иногда вставляла слово, если разговор затихал. В результате все трое вспомнили свои выходки, рассказали об учителях и директоре, который оказался не таким хорошим человеком и даже попался на воровстве выделенных лицею денег. А вообще директор любит покричать на учеников, выставить свою власть, возмущалась Милиса. Ага. Э господинов леатнеру, учителю биологии, вообще ни до чего нет дела. Подхватывал раска сторон. Прочитает свою лекцию домой. А если задашь ему вопрос, так он смотрит на тебя как на злодея, который отнимает его время отдыха. Хотя плохих оценок он никогда не ставит. Наверное, потому, что иначе ему придется свое время тратить принимая пересдачу. как бы плохо кто не отвечал, все равно поставит удовлетворительно. Так что у него можно и не париться. Промявлиш хоть что-нибудь, хорошую оценку получишь. А вот господин Кардыгайл, великолепный учитель и предмет любит, снова продолжала Мелисса. Он столько всего знает, все таки жаль, что он никогда не сможет стать магом. Да, мой брат говорит, что мир магии потерял великого мага, но приобрел величайшего теоретика. А почему он не может быть магом? тороп поинтересовалась Филона. Бывают такие люди, которые не имеют сил, на мага теоретически может выучиться любой. Но если сил магических нет, то никто не знает, с чем это связано, а можно эти силы получить? Вопрос Филоны озадачил всех троих. А даже Ройс завис, хотя в беседе старался участия не принимать. Если бы было можно, думаю, Кардегайл сделал бы что-нибудь, а наконец выдал Торан». Да и брат ничего такого не упоминал, насколько я знаю. Хотя не специалист. Тут главное в том, что для того, чтобы сделать что-то с собой, а нужно использовать свою же силу, чужую не получится. А если своей нет, то замкнутый круг. Шелона встала, взяла книгу профессора, пролистала. А если использовать преобразование. Это чего? После недолгого молчания поинтересовался Торн. Филона сунула ему поднос с книгу. Вот, профессор пишет о возможном преобразовании энергии в целях вливания ее больному. Так то больному, махнул рукой Торн. И тут идет неполное преобразование «Все равно энергия своей даже преобразованная не станет. Точно? Ну что-то я понимаю с таким братом. Заинтересовалась магией? С интересом спросила Мелиса. Филона пожала плечами. Просто интересно, повернулась к Ройсу. Я не дура, как думаю, тут некоторые. Рой искриво улыбнулся. В вопросах мода, да. А сам скажи, ты хочешь поговорить с призванной? «Допустим. Хочешь или нет? Ну, хочу. Отлично. Как ее зовут? Чего? Растерялся, Ройс. Покосился на друзей, но те с интересом наблюдали за разговором и вымешиваться не собирались. Имя ее как? Это же не секретная информация. Ты говорил, что много узнал о ней, но ни разу не назвал ее по имени, только по кличке. Призванная ха. Ну, э, -э что? Рой совсем растерялся. Имя ее как? Вот приехала она. Как ты к ней обратишься? Узнаю. А что узнать сразу Кстати, она очень не любит, когда ее так называют премние, она одному типу в лоб дала за такое обращение. Ты даже этого не знаешь? может, я только модой интересуюсь, но знаю, что людей очень обижает, когда другие не запоминают их имена. Видно было, что такая отповедь от человека, которого привык считать недалеким, шокировала Ройса. Хуже того, умом он признавал ее правоту. Он согласиться с ней мешала предубежденность. С кем угодно согласился бы, но не с этой Фифой. вот и сидел сейчас с растерянным видом, не зная, что ответить. И как ее зовут? Наконец поинтересовался он. Ты ведь знаешь, если посещала салон госпожи Клонье? — Знаю, с непонятной мстительностью отозвалась Филона. Но Не скажу, сам узнавай. Обстановка в доме стала немного натянутой. Хозяйка молчала, а гости не знали, о чем говорить. К счастью, в комнату ненадолго заглянул отец Фелоны. произнес несколько дежурных фраз, пожелал счастливо повеселиться и удалился. Никто ничего не понял, но обстановка разрядилась. Ройс даже взял на себя смелость заговорить первым. Но поскольку все его мысли были заняты предстоящим делом, то и заговорил он о нем. Предлагаю обсудить ситуацию. А чего мы вообще собираемся найти? перебил его Торн. Вот, чего ради мы лезем в кабинет директора? Ты же слышал, что сказал профессор? Что он что-то там увидел? И что? Если бы что-то важное, он бы сказал. Кому? Точно не нам. Тем более, Торн, ты слышал что-нибудь от отца? К вам приходил Кардегайл? — Нет, вынужден был признаться юноша. Вот именно. Если бы захотел сказать, уже прибежал бы. Значит, не такое уж и важное он увидел, либо не уверен в том, что видел. Эмилия и Филона с интересом слушали бесконечный спор, где один доказывал, что ничего важного они в кабинете не найдут и идти туда не стоит, а второй сыпал контрдоводами, которые в конце свелись к одной фразе: хуже не будет. Сам посуди, судье профессор что-то видел, но не уверен из-за чего и не может никому ничего рассказать. Проверять же в директорский кабинет он не полезет. Эмилиса видно представила, как профессор Кардайгайл залезает в окно директорского кабинета в костюме вора и тихонько рассмеялась. Ройс сердито покосился на нее. Ничего смешного, между прочим. Если его там поймают, понятно, чем закончится. В лучшем случае его выгонят из лицея. А почему, кстати, профессор преподает в лицее? вдруг заинтересовалась Филона? Профессор в области теоретической магии это же уровень университета, а никак не провинциального лицея а на границе республики. Эй, Торн, не хмурься. Торей – действительно глубокая провинция. Профессор родился здесь ответил Ройс, сердито посверкивая в сторону девушки глазами. Он действительно уезжал учиться в столичную академию, там же получил звание доктора магических наук за свои исследования, а потом вернулся сюда преподавать. Он говорит, что ему здесь лучше думается вдали от интриг. Ну, а исследования он может и тут вести. Все, что нужно, совет магов поставляет ему на заказ. Его ценят. О, понятно. Ученый-отшельник. Как забавно. Так что ты там говорил, Ройс? Говорю, что профессор не может тайком исследовать директорский кабинет. А нас даже если и поймают, максимум отругают. Привыкли уже к выходкам скажем, что хотели полюбоваться ночным небом из окна директорского кабинета. Широкое окно действительно открывало великолепный обзор, но с крыши видно ночное небо все же лучшее, о чем Торн и сообщил. "Мы поспорили", парировал последнее замечание Ройс. "Детский сад", вздохнула Милиса. "Ройс, мы уже не дети и порицанием тоже не отделаемся". А залезть ночью в кабинет директора не шутка. Если боишься, езжай домой, рассердился Ройс. И вообще, чем меньше народу, тем меньше шансов, что попадемся». "От меня не отделаетесь", улыбнулась Филона. А мне даже интересно стало. Никогда ночью не пробиралась в лицей. Очень необычные ощущения. Трое гостей. Посмотрели на хозяйку дома с явной опаской. Такой настрой вечно болтающейся о моде девушки их слегка напугал. К счастью, часы как раз пробили девять вечера. Ройс поднялся, время лучше выйти пораньше и немного понаблюдать за лицеем. Надо поглядеть, как там охранник несет службу. Жаль, времени мало. А то я бы денек просто посмотрел, прежде чем лезть. Тогда мне надо переодеться, важно поднялась Филона. Троица гостей облегченно вздохнула. Розовое платье хозяйки наводило на них тихий ужас в свете предстоящего тайного проникновения в лицей. На удивление, переоделась Филона вполне адекватно. Тёмное свободное платье, низковыищее движение, без всяких украшений, рюшечек и кружев. Такая же удобная обувь У торена похоже вертелся на языке вопрос по поводу того, как она надела такую немодную одежду. А но он был жестоко обломан с двойными суровыми взглядами от отроицы и милисы. Судя по всему, его состояние они прекрасно поняли. Но также сообразили что после такого вопроса Филона вполне захочет переодеться во что-то более модное. Неизвестно, чем бы все закончилось, но в этот момент в дверь осторожно постучали. И на приглашение хозяйки в комнату заглянул слуга. Госпожа, принесли заказанную вами материю. А, иду. Прошу вас, я все таки разыскала ту ткань из которой был сделан плащ профессора, пришлось побегать моим слугам. Ройс возразил бы, но никто его слушать не стал. А поскольку оставаться в комнате без хозяйки, когда она приглашает идти за ней не очень вежливо, ему пришлось смириться. В результате в просторный холл все вошли почти одновременно, сразу за слугой, указывающим путь. На паркете обнаружился здоровенный рулон знакомой ткани в длину примерно в два человеческих роста. Филона замерла перед лежащим рулоном и озадаченно его разглядывала. А меньше не было. Из тени угла вышел здоровенный детина в не очень чистой рабочей одежде, поклонившись сразу всем повернулся к Филону. "Нет, госпожа. Торговец сказал, что у него только такого размера. Ткань очень специфическая и новая. Имперцы привезли ее на пробу, посмотреть, как продажи пойдут". "Понятно", Филона обошла вокруг рулона. "Но зачем весь-то брать надо было? Адык это последний оставался". Торговец скидку большую сделал за то, что целиком возьму. Филона посмотрела на слугу очень странным взглядом, смысл которого Ройс не понял. Ясно, что она не сердилась, скорее выглядела озадаченной, пытаясь понять, как к этому относиться. И много торговец привез такой ткани. Кстати, плащей из нее не было. Узнавал госпожа, в империи из такой ткани палатки шьют армейские. А плащ это уже идея господина профессора Мага. Он много этой ткани купил, два рулона. Акурет двенадцать дней назад купил. А до этого немного брал на три плаща. Филона осторожно попинала рулон, присела и внимательно осмотрела. Гарн, Отрежь мне небольшой кусочек, пожалуйста. Слуга о просьбе совсем не удивился. Молча достал из глинища сапога нож, присел и чуть-чуть отмотал, примерился и вопросительно глянул на госпожу. Поменьше. Мне просто попробовать, надо кое-что Так? Да, нормально. Быстрым взмахом ножа слуга отрезал от рулона небольшой кусок и вежливо протянул его филони. Девушка потерла ткань в пальцах, поднесла к глазам, пытаясь что-то там рассмотреть. Огляделась, увидела вазу с цветами. Свернула ткань кулюком и налила в него воду из вазы. Хм, не протекает. Еще бы выглядело посимпатичней. Хотя не все ли равно солдатам, как и выглядит их палатка. Главное, чтобы не промокала. Филона, может, мы закончим уже с модой? А модная такая штука точно никогда не станет, задумчиво протянула девушка, тут же встрепенулась и посмотрела на Ройса. А ты куда-то торопишься? Времени у нас еще много. Э-э, Руис рассеянно посмотрел на двух слуг, безучастно стоявших недалеко. "Не переживай", усмехнулась девушка. "При них можешь говорить все. Они абсолютно преданы мне". "Тем не менее, ой, Ройс, какой же ты нудный. Ладно, ладно, я пошутила", не сверкай на меня грозными очами. "Гарно. Подай карету к выходу. Из дома Филоны Троица друзей вышла изрядно озадаченными. Родители мало того, что без всяких вопросов отпустили дочь, а ночью непонятно куда, так еще и карету разрешили взять, а даже вопросов не задали, когда любимая доченька вернется. Никак не пойму, завидовать тебе или пожалеть, пробормотала Милиса, когда слуга захлопнул за ними дверь кареты. Филона быстро глянула на девушку, нахмурилась и отвернулась. Эмилисса отчего то почувствовала себя крайне неловко. «Извини», — Извини, пробормотала она. Все нормально, неожиданно ответила Филона. Поехали. Карета по вечернему городку ехала довольно шустро, обгоняя редких прохожих и заставляя их прижиматься к обочине. Иногда вслед неслись ругательства, но на это никто не обращал внимания. Вот карета замерла, и все четверо торопливо вышли из нее. Рой стороны лисов вздохнули с явным облегчением, когда покинули ее. С этой поездкой в шикарной карете весь их тайный план по проникновению в директорский кабинет начал походить на откровенный фарс. Ладно еще, что их не привезли прямо к центральному входу, остановились на улочке за квартал от лицея. Недовольный Рой сам, не зная почему, отвел всех в переулок недалеко от лицея и оттуда некоторое время изучал окрестности. Остальные терпеливо ждали, когда их командир примет какое-нибудь решение. Надо бы осмотреться, наконец решил он. Главное на охранника не нарваться, а да и рано еще идти в лицей, может кто-то оказаться случайно. Сделаем так. Девчонки ждут здесь, а мы в осмотримся. Филона еле слышно хмыкнула, но спорить не стала. Только когда мальчишки отошли, высказалась: Вот, кавалеры». Оставили двух беззащитных девушек поздним вечером в каком-то подозрительном переулке. А вдруг нас тут кто обидит? Кто? С чего-то вдруг заинтересовалась Мелисса? Кто-нибудь, важно пояснила Филона. Теперь уже Мелисса хмыкнула, выглянула из переулка, огляделась и вернулась к подруге, которая уже присмотрела какую-то сломанную бочку. И сейчас устраивалась на ней поудобнее. Эмилиса с отвращением покатилась на грязную бочку и осталась стоять. "Слушай, я все спросить хотела, но случая не было. Чего ты кロイсу цепляешься? Тебе доставляет удовольствие его злить? Я думала, тебе он нравится". Вопреки ожиданиям Эмилисы, ее новая подруга не вспылила, а задумалась. «Ну...» но... Наконец протянула Анна. Вот так вот сложно сформулировать мое отношение к нему. Он безусловно очень интересный человек и действительно привлек мое внимание, но есть у него один недостаток, который перечеркивает все достоинства. Такие заумные рассуждения Мелисы явно не ожидала услышать от той кого в классе уже привыкли считать очень ограниченным человеком, у которого на уме одни шмотки. Э, Эмилия тряхнула головой. О чем это ты? «О его нетерпимости к другим, точнее к интересам других людей, которые он считает незначительными. Ну, предположим, нравятся мне модные наряды, я люблю придумывать их и рисовать, воплощать свои мечты в реальность. Тебе кажется мое увлечение плохим? Нет, конечно, даже интересно? Тогда почему Ройс не устает постоянно тыкать меня носом в мою никчемность, поскольку меня не интересует ничего, кроме нарядов? Хм. Девушка окинула Филону очень задумчивым взглядом. А не такие ты и дура! А кто решил, что я дура? Вы же все и решили, потому что я говорила только о том, что интересно мне. А Ройс взялся еще и активно демонстрировать мою ничтожность. М да, даже не знаю, что сказать. Я и сама ведь так же думала. Но ты не высказывалась обо мне. Эмилиса растерянно зачесала затылок. Мм-м, наверное, просить прощения будет глупо. Но знаешь, не сердись на него. Ройс не всегда таким был. С детства шило в одном месте. Он всегда был генератором наших шалостей, а мы же только следовали за ним. Ано его шалости никогда не были злыми и не задевали других людей. Он изменился после гибели сестры. Признаться, я даже боялась, что он и не оправится, Оно вроде бы пережил. А когда узнал, что в связи с произошедшими убийствами приезжает призванное, он словно с цепи сорвался. Конечно, он не врет, когда говорит, что хочет защитить одноклассников, но главное, Он хочет привлечь внимание призывной, заинтересовать ее и убедить помочь отыскать убийц сестры. Он полагает, что ей это нужно, а нужно, чтобы кто-то что-то ей доказывал. Мелиса как-то беспомощно пожала плечами. А ты думаешь, он кого-то слушает, если он что-то вбил себе в голову? Но вот и пытается отыскать этого маньяка, убивающего девушек, привлечь внимание и попросить о помощи, но не получается. Я же его с детства знаю. Пусть он выглядит уверенным и деятельным, но именно потому я вижу, что он не знает, что делать, растерян и от того ещё больше злится и все те, кто, по его мнению, не помогает ему, кто не разделяет его интересов, а имеет собственное, тем более такие, которые он считает ерундой, не достойны его внимания. Если ты оставишь это дело, он уже через пять минут о тебе забудет и перестанет доставать. Ты для него перестанешь существовать. Эмили вдруг замолчала и уставилась на Филону. — "Постой. Ты ведь именно поэтому и участвуешь во всем этом?" "Не то, чтобы поэтому", пробормотала Филона, довольная, что в сумерках не видно ее лица. вы просто удачно подвернулись? В каком это смысле удачно подвернулись?" "А? О, не обращай внимания." А вот, кстати, и наши доблестные разведчики возвращаются. Филона соскочила с бочки и двинулась навстречу вернувшимся приятелям. «Все тихо, сообщил Туран, пока Ройс что-то высматривал на улице. Охранник тоже видели. Он обходил территорию, а после отправился к себе в домик. Лучше выдвинуться сейчас, пока он там. Когда там следующий обход, мы не знаем, не хотелось бы нарваться. Ройс согласно кивнул и добавил: "В лице и света мы нигде не видели. Не думаю, что там кто-то есть. Тогда идем? — вздохнула Милиса. "Ох, и не нравится мне все это. Если нас поймают, мы можем вдвоем сторонам сходить", буркнул в ответ Ройс. На территорию лицея пришлось перебираться через забор, поскольку ворота были заперты, а местность вокруг них хорошо освещалась. Под таким светом никто перебираться не рискнул. Впрочем, никто и не расстроился. Судя по всему, у этой троицы был не один способ тайного проникновения на территорию, один из которых Они и показывали сейчас Филоне. Забраться по наклоненному стволу дерева, на какой-то сарай, пройти по крыше, подпрыгнуть и схватить нависающую над оградой ветку, раскачаться и спрыгнуть на какую-то кучу. Филона озадаченно покосилась на ветку, на свое платье, потом на подозрительную кучу, а на другой стороне забора. И возмущенно уставилась на Ройса. Вот неужели в таком длинном заборе нет ни одной дыры? Обязательно такие акробатические трюки делать? Ройс злорадно улыбнулся. "А ну, если для вас, госпожа, пройти здесь выше ваших сил, то можете подождать нас снаружи. Никто силой и вас за нами не тащил" сказал так, что даже последнему тупице было бы ясно, что выбрал он эту дорогу вовсе не случайно. Эмилия с укоризной покосилась на друга, но тот не обратил на нее никакого внимания. Филона же уперла руки в бока, а нахмурилась. — "Вот как? Да? А ну ладно". Резко развернулась и зашагала обратно. Эй, Ройс, может, вернем ее и пойдем другой дорогой? Неуверенно поинтересовался Торн. Нехорошо так делать. Она же нам помогать пришла, а мы... А от нее помощи. Если не хочешь идти, можешь бежать за ней следом. Ты совсем с ума сошел?» — буркнула Милиса. Оно за друзьями все же полезло все таки каким бы роисом ни был придурком, но они вместе пут соли съели. И бросай друзей, она не собиралась. Куча оказалась прелыми листьями, очевидно, сметёнными дворниками, подальше от глаз и забытыми. Ребята провалились в них по колено и извозюкались в грязи, пока выбирались из этой кучи. Эмилиза истервенила, трясла руками, пытаясь стряхнуть с них перегной. При этом она так смотрела на Ройса, что тот счел за лучшее отойти подальше и воздержаться от замечаний. Сообразил, что если скажет сейчас что, то его будут бить и бить больно. Эмилиса достала из кармана два платка, один демонстративно отдала Торину, а вторым принялась яростно очищать платье. Ройс для проформы пошарил по карманам, ничего подходящего не нашел и вынужден был чиститься руками, а потом уже их оттирать травой. К входу в лицей все трое подошли в мрачном молчании. И настроение их ничуть не улучшилось, когда там их встретила Селона, чистая и аккуратная. "Вы куда пропали? Я уже устала вас тут ждать". И чего это вы такие грязные? А запах? Ты как здесь оказалась? Очень сильно удивилась Милиса. Как в калитку вошла? Я еще днем, когда мы уходили, заметила, что там замок сломан. Эмилиса медленно повернулась к Ройсу. Вокруг нее ощутимо повеяло жаждой убийства. Ройсик Эй, эй, ты чего, лиси?» Ройс попятился. Откуда же я знал, что там замок сломан? Да и светло, «Но ведь вечером все равно никого нет вокруг. Кто смотреть будет? наивно поинтересовалась Филона. А почему тогда ты не сказала? попытался спастись Ройс, переводом стрелок. Я хотела, но ты ведь сам сказал, Что я ничего толкового предложить не могу и велел не мешать вам. Я думала, вы знаете, что делать, я ведь недавно приехала. Прибить тебя мало, успокоилась Мелиса. Но когда мы уйдем отсюда, я с тобой еще поговорю. А нам лучше поскорее попасть в здание, пока охранник у себя. Герой торопливо подошел к двери и достал связку ключей. Откуда они у тебя? заинтересовался Торн. Не. Как мы добыли ключ от лицея, я помню. Вот остальные. Совет спрашивал у одного человека, отозвался Ройс, пытаясь в связке найти нужной. Вчера пробрался на вахту и сделал слепки со всех ключей, что там были. А эти за три часа смастерили по слепкам. — Интересное у тебя знакомство, — Заинтересовалась Филона. Познакомился, наверное, когда убийцу сестры искал. Слушай, ты, скинулся был Ройс, оно наткнулся на общие, многообещающие взгляды Торна и Милиссы. И затих. Да. Наконец нужный ключ нашелся, и дверь открылась. Ребята, проскользнули внутрь, аккуратно закрыв за собой дверь.